Светский флирт — грешок порядочных женщин. В прекрасную эпоху появление слова «флирт» с его непривычным чужеземным звучанием безукоризненно соответствует такому историческому феномену, как возникновение в привилегированной общественной среде новых форм воспитания чувств. То, что волнует умы, удивляет, подчас шокирует, и оправдывает употребление этого непереводимого словечка, это именно перемены в манерах девиц, их более оживленное, чем полвека назад, более дерзкое и любознательное поведение. Это игра в обольщение, насквозь двусмысленная, которой молодые люди и девицы из высшего общества отныне предаются за спиной удуэний. Однако замужним дамам и женатым мужчинам Разумеется, с незапамятных времен знаком этот язык улыбок, взглядов, мимолетных волнующих прикосновений и двусмысленных намеков. Эта легкая, ни к чему не обязывающая и ничем не кончающаяся игра давно стала достоянием взрослых. Они ведь тоже не прочь, так сказать, пошутить, пожеманничать. Женщины уже много столетий, как замечены в том, что им часто присущ грех кокетства тщеславное желание нравится. Мужчины со своей стороны, не имея намерения обязательно покорить сердце дамы, порой неожиданно для себя рассыпаются в галантных любезностях, начинают строить куры. Так вот, в прекрасную эпоху эта старая, как мир любовная игра, в буржуазной среде тоже стала именоваться новым словом «флирт». Оно не сходит с языка завсегдатаев, светских салонов. Это слово охотно повторяют, им забавляются. Его превращают в название пьес, романа в газет. Ему дают многочисленные истолкования, как юмористические, так и поэтические. Флирт — это смутное желание, которое сперва парит в воздухе, потом тает. Изощряется газета «Пари флирт». Им любовь или начинается, или заканчивается. В нем нет ничего, кроме легких нежных касаний. Для других авторов, как, к примеру, для романиста Поля Бурже, флирт скорее акварельный набросок любви. искрки шампанского на дне бокала, где вина, быть может, ни капли одна пена. Так, по крайней мере, он высказывается о нем в трактате «Физиология современной любви». А может быть, это, напротив, пустой бокал, который женщина протягивает мужчине, изнывающему от жажды, как пишет Монье Висок в своей книге «Флирт. Силуэты заграничных девиц». Занесенный модным поветрием, полюбившийся светской публике термин «флирт», необычный обжигающий новый, заменил слова, уже отягощенные долгой историей, отшлифованные временем, или, по крайней мере, составил им конкуренцию. Идет ли здесь речь просто о феномене моды? Ведь у слов есть своя собственная жизнь. Порой у них вырастают крылья, тогда они взлетают, освободившись от бремени своего реального значения, готовые приземляться то тут, то там. Однако слова имеют еще и свои потаенные связи. Узы, что они сплетают, их взаимные притяжения, сближения, происходящие с ними, зачастую наполняются глубоким смыслом и не без причины. Они раскрывают наши секреты, в них отражается часть правды о нас. Так, если в прекрасную эпоху термин «флирт» подразумевает одновременно новый стиль воспитания, чувств у девушек и игру в обольщение – между замужними женщинами и женатыми мужчинами, то совпадение это не случайно. Скорее, напротив, закономерно. Ведь как в одном, так и в другом случае эта любовная игра, насквозь двусмысленная, выдает одинаковое желание нравиться, но также исходные колебания, порождаемые теми же глубокими внутренними противоречиями. И равным образом те же искания, ту же лихорадочную, Нескончаемую погоню за мечтой.